Глава третья. Раскопки длились еще почти целые сутки, и все это время я с тревогой оглядывался на мерцающее окно портала, опасаясь, что эта неведомая хрень исчезнет, оставив меня в этом мире навсегда. А потому в какой-то момент я благополучно наплевал на брезгливости суеверия и вооружился частью скелета, решив использовать в качестве лопатки отломанную кость. Хотя, скорее всего, этому решению способствовали порезанные о камни пальцы и усилившаяся жажда. И вроде бы усталость накапливалась, и сил оставалась все меньше, а копал я все быстрее, практически ни на что не отвлекаясь и садясь отдыхать только тогда, когда не было сил поднять очередной камень. И это трудолюбие дало свои плоды. К полудню следующего дня я, щурясь от слепящего солнечного света, аккуратно выглянула с пещеры, а там, убедившись, что меня не поджидает в засаде огромный хищник, принялся за финальную часть работы, расширяя проход, чтобы туда могла пролезть не только голова. Если честно, то меня так и подмывало попытаться выбраться из заточения прямо сейчас, протискиваясь наружу всеми правдами и неправдами, по принципу раз пролезла голова, то и остальное пролезет, но остатки здравомыслия говорили о том, что так рисковать не стоит. Не застряну так весь завал на себя обрушу, а если и нет, то всяко не успею потом быстро залезть обратно. И что-то мне подсказывало, что в месте, где я только мелкая закуска для местного хищника, пренебрегать возможностью быстро спрятаться явно не стоит. Впрочем, эта часть работы проходила намного легче, учитывая, что булыжники теперь не приходилось таскать внутрь пещеры. В этот раз я просто выталкивал их наружу где они благополучно скатывались, шурша на всю округу. Тоже, конечно, не лучший вариант, привлекает внимание, но очень уж хотелось пить, а если учесть, что, выглянув наружу, я заметил, как блестит где-то внизу водная гладь, терпение у меня закончилось к тому моменту, когда я уже смог протиснуться в отверстие даже не ползком, а на корточках. Все, хватит на сегодня перфекционизма. Устало пробормотал я, откладывая в сторону очередной валун, приготовившись при необходимости швырнуть его в любого показавшегося врага. Ну или скатить, все же сил бросить такую дуру у меня, наверное, не хватило бы. Вода, которую я видел до этого при более подробном рассмотрении, оказалась довольно большим озером, и это тоже внушало оптимизм, поскольку означало, что она будет пресной. Вот только чтобы добраться до нее, предстояло преодолеть почти десяток метров по наклонной осыпи среди скал, а потом еще около полусотни метров через заросли каких-то то ли кустов, то ли низкорослых деревьев. И если с насыпью вопросов, скорее всего, не будет, то вот в зарослях меня могут ожидать проблемы. А, ну и хрен с ним. Наконец выдохнул я, примериваясь, как бы поудобнее спуститься вниз, с минимальным риском свернуть себе шею. Вода сама ко мне не придет. И решившись, шагнул вперед, сразу же заваливаясь набок бок для большей устойчивости. Мелкие камешки под ногами зашуршали, осыпаясь, но, проехав на щебенке пару метров, я все же остановился, распластавшись всем телом по поверхности. «Подниматься будет сложно», — пробормотал я вслух. «И как то тварь только досюда достала? Или ей рост позволяет?» Впрочем, подобные мысли промелькнули и тут же исчезли, вытесненные другой, впереди вода, совсем уже рядом. И я принялся спускаться, уже особо неосторожничая, Иногда даже скатываясь по щебенке вниз сразу на пару метров, не замечая, как болят ушибленные ноги. Это все я почувствую потом, а сейчас... Полоску зарослей я преодолел достаточно быстро, за считанные минуты, и немного притормозил только у самой кромки воды, высматривая, не ждет ли меня там какой-нибудь крокодил. Долго высматривал, секунда три, а может четыре, а потом, плюнув на все, шагнул вперед, и зачерпнул ладонями прохладную воду. Такую вкусную воду я не пил никогда, нет, серьезно. И напившись, начал подозревать, что в этой самой речке еще и самая вкусная рыба в мире водится. Ну а как иначе, после стольких дней вынужденной голодовки? Только вот как ее добыть? Впрочем, была бы рыба, а уж поймать ее я сумею, тем более, что это единственный способ добыть еду, доступный для меня сейчас. Не жрать же неизвестные растения. Очередной обыск моих карманов, устроенный в надежде найти хоть что-то полезное, ни к чему не привел. И выпив еще немного воды, я отошел к зарослям, где усевшись в тени деревьев, задумался: как ловили рыбу предки, когда еще не было сетей и новомодных удочек с навороченными катушками? Хотя нет, про сети пропустим. Думается мне, что это совсем уж древнее изобретение, но не всем же оно было доступно. На ум сразу пришла острога, и мне тут же вспомнилось, что у нас в стране такой вид ловли считается браконьерством. Почему? Сильно уловистый способ или есть и другая причина? Мысли о будущей добыче сопровождались бурчанием в желудке, и этот жадный орган явно был согласен с идеей. Он, думается, мне на все был согласен, только бы покормили. Оглядевшись по сторонам, я заметил целую тропу, состоящую из поломанных деревьев, на которую не обратил внимания в прошлый раз. Уж больно рвался к воде, вот и проморгал. Поднявшись на ноги, я осторожно подошел поближе к просеке и прикинул, что же здесь произошло. А потом обнаружил след огромной лапы и все встало на свои места. Видимо, здесь и шел тот самый ящер, которого я встретил вчера. И мне очень хотелось надеяться, что я ослепил эту тварь, потому она и ломилась тут, не разбирая дороги. Деревья, кстати, были похожи на земные, хоть и не те, что росли на моей родине, но в остальном такая же зеленая листва, узловатые и кривые стволы и ни одной готовой палки, годной стать оружием. Если что и находилось, то только надломленные ветки с измочаленным местом слома, которые еще надо было обработать. И плюс ко всему прочему, я не увидел ни одной длинной и ровной жердины, а значит, вместо лестницы придется мастерить целые строительные леса, но это потом, сначала еда. Пока бродил, пытаясь найти подходящую палку, попробовал на прочности на изгиб тонкие ветки местного кустарника и остался доволен результатом. Не веревка, конечно, но за неимением лучшего сойдет и такое, нож бы еще. Наконец, подходящая палка была найдена, и дело осталось за малым, срубить и заточить. А потому, покрутившись вокруг, я был вынужден вернуться к скалам, чтобы обзавестись каким-нибудь острым каменным обломком с острой кромкой. Все мои знания о древних орудиях труда ограничивались тем, что нужные факты всегда можно почерпнуть из интернета, который всегда с собой. Нет, я знал, что рубила были из кремня, кажется. Но вот как отличить, кремень перед тобой или нет? Впрочем, я не стал заморачиваться и гадать, решив взять упорством и принялся бродить по округе в поисках подходящего камня. Разве что по сторонам оглядывался регулярно, но после армии это не было проблемой. Что там постоянно косишься в небо в ожидании дронов противника, что здесь смотришь по сторонам, дабы не подкрался хищник? Разве что от пещеры далеко уходить не стал. Так-то, конечно, все равно не поможет. Едва ли я успею взобраться на особь, но все-таки. Чисто для собственного успокоения. Но мне повезло. Пока я искал подходящие камни, а потом рубил себе новое копье, так никто и не появился. И после, когда я собирал вязанку сушника и карабкался с ней обратно в пещеру, тоже. Кстати, путь наверх вышел тем еще испытанием. И если честно, то я совсем не был уверен, что смогу его повторить, если проведу без пищи еще хотя бы сутки. Забравшись наверх с вязанкой хвороста за плечами, я с трудом протиснулся в лаз, чуть не сверзившись при этом вниз по насыпи. А уже в пещере, развязав ремень, который использовал для того, чтобы упаковать хворост, разделил топливо на две части. Одну для того, чтобы обжечь небрежно сделанные острие остроги, другую для того, чтобы приготовить пойманную рыбу. Но если я ее, конечно, поймаю, в чем я, если честно, начал уже сомневаться, «Нет, мелких рыбешек я в реке видел, и немало, но ни одной цели для удара копьем так и не заметил за те пять раз, когда приходил попить. Но зато напился в волю, от души. Настолько, что чувствовал себя бочонком с водой на ножках. Немного отдохнув, принялся сооружать себе место для разведения огня. В этот раз действовал более обдуманно и без спешки, сначала сложив из крупных камней основание с отверстием посередине, куда вставил палку, а на дно конструкции положил крупную щепку, об которую и будет тереться палка. Ну и трухи насыпал для растопки, и только после этого накинул на получившуюся конструкцию ремень и, подперев ее ногой, принялся поочередно тянуть концы ремня, заставляя палку вращаться. Не буду врать, что все получилось с первого раза, даже не с третьего, если честно. Но все же через некоторое время я сидел и раздувал небольшой огонек, Понемногу подкладывая мелкую щепку и радовался как ребенок. Я у мамы инженер, вспомнился мне старый мем из интернета, а скоро стану рыболовом и только после этого захвачу мир. Попаданец я или где? Впрочем, с идеей о захвате мира даже шуточной, я явно погорячился, как и с рыболовством. Почему? Да хотя бы потому, что пока я возился с костром, а потом бездельничал у костра не спеша скармливая огню мелкие ветки. Начало темнеть. Острогой же рыбачит ночью, пробормотал я вслух, пытаясь высмотреть, что там творится внизу, подсвечивая фонариком. Вот только фонарика у меня и нет. Спускаться вниз категорически не хотелось, тем более что глядя на неуклюжий кол, получившийся вместо запланированного копья, я испытывал сомнения в успешности будущей рыбалки. Зато в том, что ночью в округе могут рыскать хищники, был почти уверен но все же, подхватив копье и ремень, как мог быстро выбрался наружу и заскользил вниз, гораздо более уверенно, чем в прошлый раз. Скоро вообще бегать по склону начну такими темпами. Внизу, пока еще не совсем стемнело, быстро насобирал сушняка, стараясь брать деревяшки покрупнее, а сложив уху у подножья насыпи, подобрал свое каменное рубило и рванул к кустам рубить ветки. Во-первых, пока собирал дрова, у меня появилась идея, точнее воспоминание, об одном рыболовном средстве, примитивном, а от того мне вполне доступном. А во-вторых, я больше не собирался спать на голых камнях. Почки застужу, потом мучиться буду, даже если попаду домой. А уж здесь и вовсе никакими врачами даже не пахнет. Так что старался я с огромным энтузиазмом, принося раз за разом целые охапки веток и только когда их накопилось слишком много, сообразил, что все это богатство мне еще наверх как-то нести. «Жадность фраера губит», вспомнилась мне гениальная фраза, слышанная когда-то в детстве. Почему вдруг именно она? Да потому что, когда я карабкался в пятый или шестой раз наверх с грузом на горбу, то оступился, проехал по камням вниз несколько метров и ободрал об острые грани ноги и лицо, но груз поднял. А потом посмотрел на оставшиеся ветки внизу, едва заметные в темноте, и махнул рукой. «Хватит». В пещере, подкинув дрова в костер, я соорудил себе лежанку, а потом принялся вспоминать, что же я там читал в интернете про примитивные ловушки. В принципе, ветки кустарника оказались достаточно гибкими для того, чтобы попробовать сплести из них что-то, а у макушек, где они были совсем тонкие, их можно было даже вязать между собой». А потому, подумав и прикинув фронт работ, я разложил перед собой ветки и, почесав затылок, принялся творить. «Я существо загадочное. Хочу-творю, хочу-вытворяю», бормотал я, сплетая между собой ветки, пытаясь изобразить что-то похожее на корзину с узким, направленным вовнутрь горлышком. И, надо сказать, у меня получилось. Глубокой ночью, в очередной раз подбросив дрова в костер, Я сидел и смотрел на неказистое творение своих рук, периодически поправляя самые большие щели. Дело оставалось за малым. Прикрутить к этой штуке веревку и... Ладно, не веревку, а жердину подлиннее и камней внутрь насыпать, чтобы сама не всплывала. Ну и приманку, разумеется. Блин, до меня дошла вся нелепость ситуации. Самому жрать нечего, а надо же еще рыбу чем-то накормить. Плюнув, я кинул в костер заготовленную лисину побольше и лег спать на остатки лежанки. Я подумаю об этом завтра. Проснулся я, судя по солнцу, достаточно поздно и сразу же, подхватив копье и свое изобретение, спустился вниз, не забывая при этом вертеть головой по сторонам. Ночью снаружи до меня несколько раз доносились чьи-то вопли, не то хищники кого-то убили, не то сами звери так орут. Но суть в том, что, сдается мне, все правильно я сделал, когда не пошел ночью на рыбалку. Зато теперь на свежую голову мне сразу же пришла мысль, из чего сделать приманку. Вчера я видел несколько крупных и неторопливых жуков, но всякий раз обходил стороной. Хрен их знает, вдруг ядовитые. А сегодня твердо решил добыть нескольких, раздавить и сунуть внутрь ловушки. Авось сработает. На крайний случай оставалась идея поступить так же с мышами, которых наверняка найду, если очень постараюсь. Но чтобы добыть их, придется потрудиться. И я совсем не уверен, что мне хватит на это ловкости и терпения. Сказано, сделано. Жуки оказались летающими и отправляться на рыбалку явно не желали, а потому пытались улететь жужа при этом как маленький вертолет. Не учли только, что мне сильно хотелось их поймать, И вот уже первый экземпляр летит на землю, сбитый черенком копья прямо в воздухе, а за ним второй, третий. В итоге, запыхавшись и умаявшись в конец, я добыл-таки несколько штук и радостно отправился к воде закидывать свою хитрую снасть. И только после этого столкнулся с настоящим испытанием. Ждать улова оказалось самым сложным, все время хотелось вытащить приблуду и проверить, а не попался ли кто. Вот только я не был уверен, что ловушка переживет несколько забросов, а потому мужественно терпел, нарезая круги по берегу. В конце концов и вовсе, поняв, что так дело не пойдет, занялся полезным делом. Отправился собирать дрова и таскать их в пещеру, понимая, что жить мне в ней как минимум несколько дней, пока не сооружу что-нибудь для подъема к порталу. Сам не заметил, как увлекся процессом, натаскав целую гору и собрав сушняк со всей округи. Впрочем, сильно далеко отходить от пещеры я все еще опасался, а потому эта округа была не такой уж и большой, но все же. Совсем уж заморочившись, выбрал пару длинных деревьев метров по пять длиной и принялся даже рубить одно из них, но быстро разочаровался в процессе. Проклятая Каменюка все время выкручивалась из уставших пальцев и норовила поранить меня самого, а не дерева. Плюнув на эту затею, И, клятвенно пообещав себе в ближайшее время изобрести каменный топор, я, наконец-то, отправился к ловушке и замер на берегу, с сомнением глядя на торчащую из воды жерть. Успело ли что-то попасться в ловушку? Повезет мне или нет? Только бы повезло. Пробормотал я и, взявшись за лисину, максимально аккуратно начал поднимать ее и тянуть к себе, стараясь, чтобы ловушка не волоклась по дну. «Да!» Радостно выдохнул я, когда наконец ловушка оказалась у меня в руках, и над ней бились две рыбины размером больше ладони каждая. Да будет пир! Достав из кармана приготовленный еще вчера обломок древней посуды, я торопливо почистил рыбу и, сложив требуху внутрь ловушки, закинул ее обратно в воду. А потом в припрыжку помчался к себе домой в пещеру. А еще через некоторое время, когда обжигаясь, ел печеную, абсолютно не рыбу, Я радостно улыбался и был абсолютно счастлив. А жизнь-то налаживается».